Вибрация Вселенной В официальной науке сейчас считается, что пространство, вакуум, это пустота. Но радиоволны прекрасно распространяются в космическом вакууме, а волна, как известно, может существовать только в среде, как, например, волны на воде распространяются благодаря смещениям водной массы, Звук распространяется благодаря вибрациям атомов воздуха или иной среды. Без среды волна существовать не сможет. Даже Эйнштейн говорил о гравитации, что это искривление пространства вблизи планет и звезд. Получается, что Эйнштейн прямо утверждал, что пространство может быть неоднородным, а значит пространство это уже некая среда, имеющая определенную структуру. Радиоволны и электромагнитные волны распространяются в космосе благодаря колебаниям самого пространства или эфира. Мы знаем, что Вселенная постоянно расширяется и расталкивает галактики, как если бы мы разлили на пол кисель, и он начал медленно растекаться, то пузырьки воздуха в нем начали бы отдаляться друг от друга. Это показывает, что пространство – это не пустота, Напротив, это упругая среда, которая может растягиваться и сжиматься, и иметь неоднородную плотность. Все в мире атомов и элементарных частиц движется из области с большей плотностью в область с меньшей плотностью. То есть энергия появляется только там, где есть неоднородность. Неоднородность пространства порождает энергию а энергия, в свою очередь, порождает материю. Неоднородность пространства может появиться только в результате вибрации тканей пространства. Все, что находится во Вселенной, со всей энергией и материей, появилось в результате вибраций, которые, в свою очередь, проявили себя благодаря первой вибрации ткани пространства, в результате которой и появилась и продолжает поддерживаться вся существующая Вселенная. Весь наш мир подчиняется и даже состоит из вибраций. Твердое вещество состоит из так называемых стоящих волн. Когда волновое колебание постоянно поддерживается симметричной во все стороны неизменной частотой, и тогда такие неоднородности и пространство начинают занимать фиксированное положение относительно своего источника – ядра. Ядро образуется из протонов и нейтронов, которые движутся по замкнутой спирали. Электронные фотоны и другие направленные частицы – это волны, имеющие направление и постоянно смещаются в пространстве, но имеют склонность находиться в области разряженного пространства и избегают областей с большей плотностью пространства. Все в нашем мире от атомов до галактик подчиняется единым законам, которые обусловлены волновыми структурами пространства. Вибрации в пространстве образуют вокруг себя трехмерные фигуры. Все во Вселенной стремится повторить структуру этих тел, начиная с кристаллических решеток веществ, ДНК и тел живых существ и заканчивая галактиками известная последовательность Фибоначчи или золотое сечение это есть результат воздействия на пространство вибраций космоса. Наука волновая генетика давно уже изучает и доказала, что ДНК живых существ имеет волновую структуру и создает вокруг себя стоящие волны, которые влияют на окружающее пространство. Весь наш мир подчинен циклическим процессам. Планеты вращаются вокруг звезд, электроны вращаются вокруг ядра. Почему планеты всегда вращаются по строго заданным орбитам и не изменяют свои маршруты? Официальная наука объясняет это идеальной сбалансированностью двух сил, силой притяжения планеты к звезде и силой ускорения движения планеты. Даже ребенок понимает, насколько такая система нестабильна. Стоит хоть малейшей силе извне вмешаться, и планета быстро упадет на звезду или улетит в космос. Определенно должны быть другие силы, объясняющие такую стабильность данной системы. Мы знаем, что орбиты у электронов строго определены и неизменны. Что насчет орбит планет Солнечной системы? Оказывается, они также определены и подчинены строгим правилам. И планеты вокруг звезды и электроны вокруг ядра как бы катятся по желобу из разряженного пространства а неоднородности пространства создаются волновыми колебаниями орбиты планет расположены по касательной к воображаемым объемным телам эти тела названы платоновыми в честь древнегреческого философа и мыслителя платона Таким образом, получается, что планеты и электроны могут двигаться только в неких заранее определенных зонах. Эти зоны определяются волновой структурой пространства, соответствующей платоновым телам. Планеты удерживаются на своих орбитах благодаря волновой структуре пространства. Каждая звездная система имеет свою частоту звучания, а стоячие волны, излучаемые звездой, в свою очередь удерживают планеты на их орбитах Скорости вращения планет вокруг своей звезды и вокруг своей оси также задаются частотой вибрации данной звездной системы.